Размышление над злополучностью своего положения самым неблагоприятным образом подействовало на диспепсию Адриана Мулинар. Если в течение последних двух недель, пребывая в экстазе от свиданий с Миллисент и дедуктивно заключив, что она платит ему взаимностью, он совсем забыл о своем желудке, то теперь приступы несварения возобновились, став еще мучительнее. Наконец, после бессонной ночи, в течение которой он испытал все эмоции человека, беззаботно проглотившего дружную семейку скорпионов, Адриан решил обратиться к специалисту. Специалист был одним из тех современных энтузиастов, которые презирают обветшалые формулы и рецепты более консервативной массы представителей медицинской профессии. Он тщательно осмотрел Адриана, затем откинулся на спинку кресла и сложил кончики пальцев. «Улыбайтесь», — сказал он. «Что?» — сказал Адриан. «Улыбайтесь, мистер Мулинар!» «Вы сказали, улыбайтесь? Вот именно, улыбайтесь!» «Ну, — веско возразил Адриан, — я только что потерял единственную любимую девушку в моей жизни. Вот и прекрасно!» — сказал холостой специалист. «Ну же!» Начинайте улыбаться. Гадриан был несколько сбит с толку. Послушайте, сказал он. Причем тут улыбки? Мы, если память мне не изменяет, говорили о моем желудочном соке, а теперь каким-то таинственным образом сползли на тему улыбок. Что, собственно, вы подразумеваете под этим своим «улыбайтесь»? Я вообще никогда не улыбаюсь. Да-да, с той самой минуты, когда Дворецкий... Споткнувшись о спаниеле, опрокинул судок с растопленным маслом на мою тетю Элизабет, я ни разу не улыбнулся. Тогда мне было 12 Специалист кивнул. Вот именно. Потому-то ваш желудочный тракт и досаждает вам. Диспепсия, продолжал он, как признают теперь прогрессивные представители нашей профессии, носит чисто психологический характер. Мы не лечим ее порошками и микстурами. Единственное лекарство от нее — счастье. Будьте веселы, мистер Мулинар, будьте бодры. А если это не в ваших силах, то, по крайней мере, улыбайтесь. Простая разминка смеятельных мышц сама по себе уже благотворна. Идите в мир и каждую свободную минуту улыбайтесь во что бы то ни стало. Вот так. Шире, шире. А теперь... — Уже лучше, — сказал специалист, — но все еще не так эластично, как хотелось бы. — Естественно, вам нужно напрактиковаться. Разумеется, мышцы не могут сразу с легкостью выполнять непривычную функцию. Я уверен, вы справитесь, и скоро все пойдет на лад. Он смерил Адриана задумчивым взглядом. — Странно, — сказал он. — У вас своеобразная улыбка, мистер Мулинар. Чем-то напоминает улыбку... Мон Лизы. Тот же полускрытый нюанс сардоничности и злокозненности. Почему-то она вызывает ощущение, что вам известно все. К счастью, моя жизнь открытая для всех книга, а потому я остался спокоен. Но мне кажется, будет лучше, если вы на первых порах воздержитесь от улыбок в присутствии больных или нервных людей. Всего хорошего, мистер Моллинар. С вас ровно пять геней.